Письменное народное творчество. Владимир Высоцкий. 1938-1980. Старый дом. Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Ох, устал я, устал А лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. достервятник да спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, Образа в углу, и те перекошены. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал. И гитару терзал, и припадочный малый придурок, и вор Мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой, Почему во тьме, как барак чумной, Свет лампад погас, воздух вылился, А лежить у вас разучилися? Двери настеж у вас, а душа взаперти, Кто хозяином здесь напоил бы вином, А в ответ мне, видать, был ты долго в пути И людей позабыл. Мы всегда так живем. Траву кушаем, век нащавили, с кисли душами опрыщавили, да еще вином много тешились, разоряли дом, дрались, вешались. Я коней заморил, от волков ускакал. Укажите мне край, где светло от лампад. Укажите мне место, какое искал, где поют они стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы, долго жить в тьмах привыкали мы, и спокону мы в зале до шепоте, под иконами в черной копоти. И из где косы висят образа, я башку очертя гнал, забросив шикнут, куда кони несли, доглядели глаза, и где люди живут, и как люди живут, сколько кануло, сколько скалинула, жизнь кидала меня, не докинула, может спел про вас не умела я очи черные, скатерть белая. 1974. Высоцкий ускользающий персонаж. Несмотря на то или потому именно, что о нем с конца 80-х написано и сказано больше, чем о любом другом русском литераторе. Он абсолютный лидер в жанре воспоминаний, где друзья Володи составляют отдельный мощный отряд мемуаристов. О нем пишут научные труды, Функциональные особенности лексики и фразеологии поэтических произведений Владимира Высоцкого и тому подобное. По нему защищают диссертации, его обсуждают доценты с кандидатами, устраиваются конференции, сочиняются книги. В Орле выпущен словарь акказионализмы В.С. Высоцкого. Там собраны 418 придуманных Высоцким слов. Безгитария, все наплевающее «израилеванный», Бермутна и так далее. Ему тут приписаны, правда, и слова, существовавшие прежде, вроде «недолюбить» или «всяко разно». В другом исследовании насчитывается 150 неологизмов, тоже немало. В конце века представительный социологический опрос определил, что не знают Высоцкого вообще всего полпроцента населения России. По этому показателю он опережает Пушкина. При всем этом мне вполне понятно, каково место Высоцкого в словесности. В кулуарах одного московского мероприятия я стал свидетелем бурного спора видных литературных критиков. Высоцкий «Высокая поэзия» или «Маскульт». Заведомо тупиковая дискуссия велась в академическом тоне с бокалами в руках. В напряженный момент тот, который «Высокая», прищурился и выдвинул тому, который «Маскульт» — сильный аргумент. Знаете, как я вас позиционирую? «Я вас позиционирую, как пиздюка, вот как». Оппонент смешался. Объект обсуждения смог бы этот акказионализм зарифмовать и спеть. Замечательная вышла бы песня. В своем жанре Высоцкий мог все. Мастерство складывания слов захватывающее. Рифмы хочется выписывать и читать отдельно. «Рос в цепи, россыпи, вологде, воногде, Бог хранит во охроме». Дешево и вразь проведёшь его и нас. Тяжело шаги лошади. Обдверил бы, не поверил бы, Как встарь ищи товарищи, Не дай бог, бодайбо. Важнейшее обстоятельство то, что такого у Высоцкого много, очень много, россыпи, Еще при жизни его афоризмы по-грибоедовски разошлись повсеместно. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Я был душой дурного общества. Лучшие гор могут быть только горы. Я самый непьющий из всех мужиков. Лечь бы на дно, как подводная лодка. А те, кто сзади нас, уже едят. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Если я чего решил, то выпью обязательно. Российского президента начала XXI века остряки прозвали главврач Маргулис. Без пояснений, потому что в песенном письме из «Сумасшедшего дома» он телевизор запретил. Фольклорное восприятие такого явления неизбежно. По-народному безлично, почти анонимно. Высоцкий существовал два десятилетия, как в сказке «Аленький цветочек», проявляясь лишь голосом. Слишком рано, 1967 год, Появившаяся кинокартина «Вертикаль» образ автора любимых песен не оформила. Остальные его экранные явления были более или менее удачными эпизодами. На телевидении Высоцкого не пускали почти до самого конца жизни. Ключевое событие произошло в декабре 79-го. Телесериал «Место встречи» изменить нельзя. В те пять вечеров показа милицейские отчеты зафиксировали нулевую преступность. Грабить и убивать было некому и некого. Страна сидела у телевизора. Высоцкий сыграл капитана Жиглова, и голос обрел лицо. Как всегда бывает в жизни замечательных людей, это случилось вовремя за полгода до смерти. Высоцкий умер Жигловым. Не слишком примечательное лицо на экране произносило очень обыкновенные слова, но завораживающий голос превратил их в фольклор. Пожалуй, лишь одна реплика Жиглова претендует на афоризм: вор должен сидеть в тюрьме. Остальное удручающе никакое. Дырку-то от бублика получишь, а не Шарапова. Теперь горбатый. Я сказал горбатый. С тобой свинья не гавкает, а разговаривает капитан Жиглов. Но именно это, произнесенное таким голосом, запечатлелось в благодарной народной памяти. Произошла объяснимая несправедливость. Чужие незначительные слова канонизировались как речения поэта Владимира Высоцкого наряду с его собственными стихотворными достижениями. Оттого и кажется закономерным упомянутый довод литературного критика. Научно феномен объяснить сложно. Неясно, куда вставить Высоцкого, в какую культурную нишу. По законам существования искусства его словесные попадания у всех на слуху промахи забыты. Между тем пристрелка шла массированная. За короткий продуктивный период, два десятка лет, он написал более 600 песен, для сравнения Куджавы за 40 лет менее 150. 600 песен, попытки прозы, постоянная работа в театре, съемки в кино, множество концертов, разъезды по стране, а потом и путешествия по Европе, Америке, с поездками на мифические, в то время для российского человека, Канары, Мадейру, Таити – Вся эта обильная и бешеная активность впечатляет и ставит дополнительный вопрос. Не преувеличен ли акцент на пьянстве Высоцкого в многочисленных мемуарах? Разумеется, свидетельств тому множество. И известно, что впервые он выпил в 13 лет, что, придававший значение нумерологии, особенно цифрам возраста, песня о 37-летних поэтах, Высоцкий свое 33-летие встречал психбольницы Кащенко, что трижды пережил клиническую смерть. Все так. Ясно, что человек, написавший «проводник» в предвестии пьянки, извертелся на пупе, кое-что понимал в этом деле. Но также понятно, что любому мемуаристу лестно вспоминать, как он пил с Володей, тем более, как не давал пить, и еще более, как спасал. Умер Высоцкий от наркотиков, или точнее, сочетание их с алкоголем. Но наркотики появились, судя по всему, в последние 3-4 года. На протяжении всей жизни фактором биографии стала выпивка. Накал был по-высоцки высок. Он каждый раз запивал, как насмерть. Но всякий, кому случалось выпивать и сочинять, понимает, что никогда и никто с пьяну не воспроизведет такого достоверно-уморительного языка, как в диалоге у телевизора. Не составит таких точных словосочетаний, как «бабы по найму рыдали сквозь зубы», или «бараки длинные, как сроки», не запустит такую крутую спираль бытового абсурда, как в поездке в город, не создаст блистательную метафору, и кровь в висках так ломится-стучится, как мусора, когда приходят брать, не нарисует живописную кроваво алая по-белоснежному картину охоты на волков, не заставит протяжно вибрировать букву «У», в строке «Стервятник спустился и сузил круги». Все это требует трезвого, кропотливого труда. И сам колоссальный объем писательской и артистической работы, выполненной Высоцким за малое время, заставляет, если не изменить угол зрения, то, по крайней мере, скорректировать. Что до соотношения количества и качества все шестьсот песен хорошими быть не могут, Десятки и сотни из них на уровне дырки от бублика. Конечно, время само разбирается и отсеивает, но в случае Высоцкого вступает в силу еще одно обстоятельство, которое делает его явление уникальным в отечественной культуре. Это обстоятельство за неимением лучшего приходится называть иностранным словом «драйв». Как перевести на русский «напор, надрыв, сырая эмоция». Но здесь нет присутствующего в английском слове вектора движения, идеи гона, преследования, удара, атаки. У Высоцкого драйв повсюду, словно в органном звучании. Он покрывает все написанное и спетое им, отчасти выравнивая по качеству. По гулу драйва Высоцкий узнается безошибочно, даже в слабых и нехарактерных для него вещах, отчего они вырастают над собой, как скромная платьице с ярлыком «Шанель». Он мог петь сначала, я не люблю, когда стреляют в спину, но если надо, выстрелю в упор, а потом я также против выстрелов в упор. Иногда и мне не жаль распятого Христа, а иногда вот только жаль распятого Христа. Под напором чувств почти не важно. Так современные российские теледикторы называют Кубу островом свободы. Словесный ритуал важнее идеологии и самой сути. Не смущают даже такие фразы, как очередное преследование инакомыслящих на острове свободы. В 70-е достаточно было произнести, да еще громко и с надрывом распятый Христос, остальное несущественно. Драйв – дело не русское, как сам термин. К нему не приспособлен наш язык. С его многосложными словами и путаницей сложно подчиненных предложений. Быть может, нет на свете языка более подходящего для передачи душевных хитросплетений, чем русский, но завоевал мир английский благодаря краткости, логике и энергии. Кочующий по десятилетиям лишний человек от Онегина до Венечки мог быть доведен до статуса суперзвезды только в стихи русского языка. Маяковскому пришлось строить из стихов лесенку, чтобы обратить внимание на разрыв с традицией. Цветаева изломала строки «Анжамбеманами», понаставила между всеми словами «тире», так что ее стихи узнаются издали по графике. Они двое. По страстному драйву. Предтечи Высоцкого в XX веке. Других образцов что-то не видать. Разве что в устном народном творчестве, да еще там в детском возрасте до пушкинской словесности, в первоначальной поэтической пылкости, с которой писали Тридиаковский библейские переложения и Державин на смерть князя Мещерского и другое, в простодушной страсти, принципиально отринутой легкой гладкописью Пушкина, а вслед за ним почти всеми русскими поэтами. Высоцкий в таких его вещах, как ошеломляющая по накалу охота на волков, возвращает к нерафинированности, которая всегда отождествлялась с некультурностью. Эмоция без иронии, вечная новизна, неодолимо привлекателен гибельный восторг. «Пропадаю!» — главное слово Высоцкого, с его суицидальным алкоголизмом, дополненным наркоманией, с несомненной тягой к самоистреблению. Год, в который написан «Старый дом» и Высоцкому исполнилось 36, едва не стал для него последним. 1974-й печальный для русской словесности год. Умер 45-летний Шукшин, повесился 37-летний Шпаликов. Выслали Солженицына, уехал Галич, выгнали из Союза писателей Войновича и Чуковскую. Для Высоцкого год один из самых насыщенных. Театр на Таганке отметил десятилетие, шел рассвет застоя, и Таганка была одним из немногих оазисов, а Высоцкий в этих кущах играл свои лучшие роли — Галилея и Гамлета. На Шекспире за каждый спектакль теряя по два килограмма — драйв. Снимался в кино, правда, незначительным — Во второй раз съездил с Мариной Влади во Францию, гастролировал в Литве, Латвии, Ленинграде, на Волге. Много писал. Только для фильма «Иван да Марья». Четырнадцать песен. Народной стилизации с фокусами. «Кали, руби, туби, орнот туби». Для фильма Одинжды один» восемь песен, где встречается смешение мотивов из «Я был батальонный разведчик» и старого дома, там сидел за столом, да на месте моем, неприветливый новый хозяин. И фуфайка на нем, и хозяйка при нем, потому я и псами облайн. Это значит, пока под огнем, я спешил, ни минуты не весил, он все вещи в дому переставил моем, и по-своему все перевесил». В семьдесят четвертом, среди четырех десятков песен, одна из его лучших «На смерть Шукшина», где, если и есть чуть с печали о себе, смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал, то все в целом истинная благородная скорбь по ушедшему, без позы и горестного самолюбования. Мы выли, друга отпуская, в загул без времени и края. На похороны Шукшина Высоцкий вырвался с ленинградских гастролей и, возвращаясь из Москвы на машине, попал в аварию, чуть не пополнив собой «Мартиролог» 74-го. Высоцкому суждено было прожить еще шесть лет, а лирический герой старого дома пропадает безнадежнее многих других его персонажей. Песня вторая и последняя часть короткого цикла «Очи черные». Первая погоня. Ездок, отбившись в лесу от волков, добирается до дома. Такого, какой есть, какой описан. Стоило ли? отбиваться. Хотя запросы у него невелики и вроде достижимы. Оказаться там, где поют, а не стонут, где пол не покат и всего-то. Но, спавшись от волчьей погони, он попадает в вязкую человеческую западню. Рушится традиционный образ домашнего очага, как средоточие порядка и покоя. Дом из песни отчаянно чужой по всем признакам и ощущениям, хотя ясно, что родной и в широком родина — и в узком, буквальном, домашний очаг смысле. Видать, был ты долго в пути, и людей позабыл. Старый дом — апофеоз одиночества, именно потому, что напряженно и напрасно ищется соборность, обернувшаяся бросовым сборищем. Фольклорность Высоцкого, та самая, которая мешает внятно и окончательно определить его место как выдающегося явления культуры, большого русского поэта, здесь проявляется не столько в цыганщине черных очей, сколько в зловещей сказочности дома на проезжем тракте, где, по законам жанра, обитает знакомая и близкая, но от того не менее нечистая сила. Ужас в том, что она тут не таится по углам, а выступает ответственным квартиросъемщиком. Диалог, который ведется в песне, классическая балладная беседа, жутковат. Говорят люди одного сознания и языка, легко и сразу понимающие друг друга, по сути человек разговаривает сам с собой. Раздвоенный персонаж. Один не разучился изумляться и возмущаться, а другой устал. Как если бы автор провел в Париже не полтора месяца, а полтора десятка лет, вернулся и ахнул. Высоцкий внутренний проводит экскурсию для Высоцкого внешнего. И куда это он внешний поскакал в предпоследнем куплете? Достоевский финальную реплику Чацкого «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету» трактовал полицейским образом «За границу хочет бежать». «Может, и за границу. Приговор Высоцкого родному дому страшен и безысходен, потому что под ним любовь и знание. До появления героя там происходило то, что подробно и доступно описано в смотринах, спетых годом раньше старого дома. Потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе, и все хорошее в себе доистребили. Каждое слово незыблемо на месте, каждый слог, особенно приставка в последнем глаголе, «добили-таки». Та вековая народная забава, о которой заезжему говорит местный, «мы всегда так живем».